Кто съел рыбу в Черном море? Черное море, морской бассейн, равных которому в мире нет. Когда тридцать шесть миллионов лет назад южные континенты навалились на северные и закрылся океан Тетис, остались фрагменты этого океана — Средиземное и Черное моря. Возникшая несколько тысяч лет назад подводная плотина Босфорского порога отделило Черное море от Мирового океана, и возник полуизолированный бассейн. Поэтому все животные, которые здесь жили с пяти тысяч лет назад и до сих пор, живут примерно в одном биологическом соотношении. Это прежде всего фитопланктон, мелкие водоросли, зоопланктон, мелкие зверюшки, которые их едят, и рыба, которая ест зоопланктон. Все жили в мире и согласии, и вдруг произошла катастрофа. Появились так называемые вселенцы. Представьте себе, что на нашу планету прилетели марсиане и стали уничтожать все, что есть на Земле, начиная с людей. Или то, что гунны или монголы вторглись в Европу. Нечто подобное произошло в глубинах Черного моря. Вдоль побережья Черного моря живет около 40 миллионов человек. Когда вдруг начала исчезать рыба, население черноморских стран потеряло один из главных источников дохода и, конечно, питания. Это была настоящая катастрофа, которая усугубилась тем, что ее виновник поначалу оставался неизвестен. Черное море населено довольно бедным сообществом мелких планктонных организмов к тому же экологически ослабленных. Тем не менее, это был прекрасный корм для черноморских рыб, для ставриды, кефали, дельфинов. В это относительно спокойное царство, потраченное, правда, к этому времени сливом с полей разного рода гербицидов, а также перепромыслом рыбы, которую и так ловили больше, чем могла вынести биосистема, Неожиданно вторгся свирепый захватчик по имени Мнимиопсис, который стал активно поедать зоопланктон, отнимая его у голодающей рыбы. Новый для Черного моря организм вселенец — грибневик Мнимиопсис. Его родина — распресненная лагуна Атлантического побережья Соединенных Штатов. Ему пришлось переплыть Атлантику, Средиземное море, прежде чем он появился в Черном море. Сам этот грозный вселенец, безобидный с виду, совершенно не похож ни на марсианина, ни на гунна. Буквально разваливается в руках, причем интересно, что он гермафродит, он сам себя оплодотворяет. Достаточно попасть небольшой частицы этого студенистого вещества из трюма судна в воду, и он начинает быстро размножаться. За короткое время три тысячи яиц заполняет собой любой объем воды, поэтому действительно колоссальная угроза для зоопланктона. Внешне мнимеопсис похож на медузу, однако это совсем другая группа животных. Медуза плавает, реактивно сдвигая колокол, в то время как мнимиопсис оснащен грибными пластинками, с помощью которых он передвигается в воде. Эти пластинки расположены рядами. Когда на них попадает свет, то мнемиопсис начинает переливаться всеми цветами радуги. По всем восьми полоскам грибных пластинок будто пробегают электрические огоньки. Зрелище это настолько красивое, что возникает ощущение... Перед вами действительно некое фантастическое существо, пришелец из другой галактики. Форма тела и устройство мнемиопсиса таковы, что у него есть две лопасти, которые тоже могут принимать участие в движении. Чаще всего эти лопасти используются в аварийных, критических ситуациях. Самые крупные особи грибневика мнемиопсиса – достигают 12-14 сантиметров. Средний же не превышает 8 сантиметров. Если его разорвать на части, то каждый кусок начинает регенерировать в целую особь. Растут они необычайно быстро и также интенсивно размножаются. Наряду с обычным размножением у мнемиопсиса есть такое экзотическое... Младенец, который только родится, уже выметывает небольшое количество яиц. Это все равно как бы наврожденный у вас нарожал еще маленьких. Крупный грибневик в течение своей жизни выбрасывает тридцать тысяч яиц. Это маленькое прозрачное существо, совершенно безобидное на вид, на самом деле страшный хищник. Мнемиопсис питается фитопланктоном и зоопланктоном а также мелкими рачками. Таким образом он съедает все то, чем питается рыба. Кроме того, он уничтожает икру и личинок рыб. У мнимиопсиса рот — это две лопасти, которые покрыты клейким веществом. Они захватывают рачков и потом движением ресничек на клетках загоняют в желудок. Там еда переваривается и через рот выбрасывается обратно. Рачки зоопланктона выполняют в море роль фильтров, пропуская через себя и переваривая фитопланктон, а также взвесь, которая висит в толще воды. Этот морской мусор, пройдя обработку рачками, превращается в комочки, которые опускаются на дно. Как только мнимиопсис съел в Черном море зоопланктон, очистка воды прекратилась а ее мутность повысилась в три раза. В результате, если бурые водоросли в Черном море жили в толще воды от нуля до 25-30 метров, то сейчас бурые водоросли находят максимум на глубине 10 метров. Соответственно, все, что было ниже, от отсутствия света погибло, растворилось, добавив в воду органических и минеральных веществ. От чего фитопланктон начал развиваться еще активнее. В северо-западной части черного моря на мелководье существовало уникальное природное образование, сопоставимое только с неприкрепленными ко дну плавающими по поверхности водорослями Сгасового моря. В черном море, на глубинах от 30 до 70 метров, лежал сорокаметровый слой неприкрепленных красных водорослей филлофоры, совершенно своеобразный биоценоз с приспособившимися к жизни в красной водоросли животными, которые все имели соответствующий цвет, чтобы маскироваться, так как виды были не специфические, те же самые, что и в поясе бурых водорослей, но только красной окраски. Биомасса поля считалась порядка 10 миллионов тонн. Упала прозрачность воды. В настоящее время филофорного поля больше не существует вообще. Оно полностью исчезло. Это тоже одно из следствий воздействия грибневика. Десять лет назад, в самом начале сентября 2004 года, я со съемочной группой программы «Атланты. В поисках истины» приехал в Геленджик, в южное отделение Института океанологии имени Шершова Российской академии наук, где полным ходом шла работа наших ученых под руководством академика Михаила Евгеньевича Виноградова «Годы жизни с 1927 по 2007 год». Вот что он мне тогда рассказал. В 90-м году мы проводили съемки, исследования по всему Черному морю. Оказалось, что количество этих животных и их масса составляет 800 миллионов тонн в одном только Черноморском бассейне. Если представить себе, что весь мировой промысел берет рыбы во всем мировом океане около 100 миллионов тонн, то здесь 800 миллионов тонн навалилось на ту же пищу, на которой сидела рыба. Рыбе есть стало нечего. Каким же образом Мнимиопсис смог попасть в Черное море, и почему это произошло только в конце двадцатого века? Ученые предположили, что грибневик был привезен в балластных водах танкеров. Современные суда, перевозящие нефть, имеют двойное днище и двойные борта. Для того, чтобы танкер после того, как сливается нефть, не потерял устойчивость, в донное и межбортовое пространство заливается вода. Сотни тысяч тонн этой воды доставляются, скажем, с побережья Чесапикского залива к берегам Черного моря, к Новороссийску или Одессе. Черное море оказалось благоприятной средой для мнимиопсиса. Еды оказалось больше, чем достаточно, а естественные враги отсутствовали. Кроме того, грибневик оказался необычайно плодовит. Все это позволило Мнимиопсису добиться беспредельного господства на новом месте. Однако такая удача ждет далеко не всех пришельцев. Большинство из них погибает, попадая в чужую для себя среду. Тем не менее, только в Черном море сегодня живет несколько организмов, вселение которых прошло весьма успешно. Так, в 1947 году, после Второй мировой войны, сюда перевезли по железной дороге торпедные катера из далекого порта Артура, с дальневосточных морей. Вместе с этими катерами сюда приехал другой вселенец брюхоногий моллюск, который носит название рапана. Его раковины продают по всему Черноморскому побережью в качестве сувениров. Но красивая с виду рапана всего за пять лет, с 1947 по 1952 год, уничтожила все устричные банки. Деликатесные черноморские устрицы – Пользовавшиеся большим спросом из-за низкой солености воды просто перестали существовать. Рапана питается взрослыми двустворчатыми моллюсками. Пока не появился мнимиопсис, у моллюсков, как видно, была еще возможность балансировать на грани выживания. Однако с середины 1980-х годов уничтожение моллюсков стало тотальным. Рапана подъедала взрослых, а Мнимиопсис уничтожал молодь. В результате к 2000 году некоторые обычные моллюски тоже исчезли. Например, черноморский гребешок, небольшой, но очень красивый. У себя на родине, в Южно-Китайском море, Рапана не производила столь сокрушительного воздействия. Там у нее был естественный враг, морская звезда которая в Черном море не живет, поскольку оно недостаточно соленое для морской звезды. Прошло около десяти лет, прежде чем в Черном море появился естественный враг мнемиопсиса — грибневик Берое, Берое-Овата. Интересно, что вместе эта пара грибневиков обитает не только в Черноморском бассейне, но и у нас в Баренцевом море, и в Мексиканском заливе, и у берегов Японии. Один не дает размножиться другому. В Черное море Беройю никто специально не привозил, она попала сюда так же, как и Мнимиопсис, с балластными водами судов. 1999 год выдался очень теплым. Вероятно, это обусловило то, что грибневик бероя, оказавшись в Черном море, почувствовал себя в новой среде как дома и размножился в огромном количестве. Тем более, что в еде недостатка не было. Если к бероя на несколько десятков сантиметров поднести мнимиопсиса, то начинается охота. Надо отметить, что мнимиопсис не является для бероя совсем уж легкой добычей. Охотясь, этот грибневик, как правило, движется кругами, причем круги вокруг жертвы со временем становятся все меньше и меньше, до тех пор, пока Беройя не поглощает ее. Финал этой охоты можно сравнить с натягиванием наволочки на подушку. Грибневик Беройя полый внутри. Когда он плавает и у него не содержится внутри пищи, он практически плоский. Но поглотив мнемиопсиса, он раздувается как шар, он становится гораздо менее подвижным, начинается ее переваривание. Грибневик Берое сразу же улучшил экологическую обстановку в Черном море. Количество мнемиопсиса резко сократилось, увеличилось количество планктона и, соответственно, рыбы. Однако совсем мнемиопсис не пропал. Поэтому ученые продолжают вести тщательное наблюдение за гребневиками. В южном отделении Института океанологии постоянные исследования буквально от пирса до глубин сотни метров ведутся на маленьком суденышке Ашамба. Другое научно-исследовательское судно Акванафт работает в открытом море. Возглавляет научную работу здесь сын академика Виноградова, кандидат биологических наук Георгий Виноградов. Для того, чтобы правильно представить себе развитие популяции всей массы грибневика, берутся пробы на разных глубинах. Главная задача – посмотреть общее количество грибневика на разном расстоянии от берега, интенсивность размножения – и установить, есть ли угроза для планктона и для рыбы. Причем, если Ашамба делала отбор гребневика и других биологических проб на малых глубинах, от линии берега до глубин порядка 80 метров, то на акванафте на глубине до тысячи и более метров и на расстоянии от берега почти 100 или 200 миль. Таким образом, оба разреза сшиваются в один, и получается единая картина распределения грибневика, его флуктуации вдоль всего гидробиологического разреза Черного моря. Проводимые исследования позволили выяснить, что два вида грибневика уже давно научились сосуществовать вместе, поделив между собой время массового размножения. Сначала пик дает мнемиопсис, который выедает планктон, но не успевает он сильно размножиться, как появляется бироя и съедает мнемиопсис. Бывали случаи, когда несколько маленьких грибневиков бироя набрасывались на большого мнемиопсиса. Даже на таком примитивном уровне развития присутствуют элементы стайной охоты. Несколько мелких грибневиков – могут разорвать крупного мнимиопсиса на части. Один мелкий грибневик может просто откусывать соответствующий аппетиту кусок. Мнимиопсис с отгрызенным боком может продолжать плавать, питаться и регенерировать, превращаясь в нормальную полноценную особь. Удивительно, с какой легкостью грибневику Бероя удается отсекать часть тела мнимиопсиса. Такое впечатление, что у него ряды острых зубов, которые позволяют ему моментально расправляться со своей жертвой. На самом деле, роль этих острых зубов выполняют мельчайшие, но жесткие выросты — микроцилии, расположенные вокруг рта. Синхронно двигаясь, они помогают Берое продвигать жертву внутрь своего тела. Буквально за две-три недели... Беройя выедает мнимиопсиса в верхнем теплом слое воды, то есть до глубины 30 метров. Для того, чтобы выжить, мнимиопсису приходится прятаться в слое термоклина, где температура резко отличается от температуры выше и ниже лежащих слоев. Через Волго донской канал мнимиопсис уже попал в Каспийское море, где стал уничтожать там уже весь корм для рыбы. И наступила катастрофа на Каспии. Особенно для кильки, которая является одним из главных предметов вылова, особенно в южной части Каспийского моря, где тепло. Для Ирана это национальное бедствие. Сейчас задача состоит в том, как бы извести мнимиопсиса на Каспии. Каспий — это осетровое и кильчное море. Кильку в его водах вылавливают в промышленных масштабах. Она идет на консервы и рыбную муку, которую используют для подкорма и выращивания рыб, а также добавляют в корм птицы. Килька является основой питания крупных каспийских сельдей, астраханского залома, осетра и белуги. Каспийское море обладает принципиально иным солевым составом, чем Черное море. Мнемиопсис, вселившийся в Каспий, отличается от Черноморского. Он более рыхлый, менее устойчив к механическим воздействиям. По размерам он вдвое меньше своего собрата, живущего в Черном море. Все это позволяет сделать вывод, что среда Каспийского моря для него некомфортная. Тем не менее, мнимиопсис сумел в ней акклиматизироваться. Гребневик Берои оказался более чувствительным к условиям среды. Эксперименты по акклиматизации Берои в Каспийской воде ведутся, и уже не первый год. Удалось добиться не только выживания взрослых особей, но и размножения, и даже роста этого грибневика. Каспийское море принадлежит целому ряду стран, поэтому вселение Берои должно происходить с согласия всех государств, владеющих Каспием. Вопрос спасения Каспийской рыбы должен решаться не только учеными, но и в первую очередь на государственном уровне. Необходимо создание международной программы действий, а также международных институтов, которые могли бы регулировать совместные усилия, направленные на спасение обитателей Каспийского моря. К сожалению, пока ничего этого нет. Колорадский жук, австралийский кролик, рапана, наконец, мнемиопсис. Все это вселенцы, агрессоры, которые по случайности природы или по недосмотру человека Попав в чуждую для себя среду, размножаются там и живут какое-то время. Но иногда они опустошают среду своего обитания, как это произошло с Мнимиопсисом. Остается надеяться только на милость природы, чтобы они исчезли. Однако хотелось бы, чтобы в будущем в этом вопросе мы могли надеяться на достижение науки.